После полуночи, когда всем кроме дозорных, было положено спать, в лагере началась какая-то подозрительная суета. к нам подползли два веселых, пахнущей брагой мужика, как ни странно, корабейники из вражеского войска. один менял бичи, их у него на поясе имелось сразу пять штук на еду, а второй еду на любое оружие. Узнав, что у нас нет ни того ни другого, Коварный враг двинулся дальше. Следующий визитер, трезвый и лукавый Краснобай, тоже оказался чужаком. Склонял всех желающих к измене. Таких, надо сказать, оказалось немало. Однако факт массового дезертирства почти не отразился на численности нашей армии. Под утро из зорва рва поперли перебежчики. Они тоже хотели дармовой каши а вместо этого получили венки из веселеньких цветочков. Особо недовольны еще и по шее, после чего были распределены по наиболее малочисленным десяткам. Любое серьезное сражение начинается со светом, но поскольку спор между Тысоцким о том, кому стоять в первом эшелоне, затянулся, атаку пришлось отложить до полудня. Обезумевшие от голода и усталости служивые и так рвались в бой, вполне справедливо ожидая скорого избавления от мук. Кто останется жив, тот уж точно нажрется до отвала, а мертвым все равно. Но командиры решили вдобавок еще и вдохновить нас. Один из тысячских, не наш Громила, у которого был явный недобор с интеллектом, а другой, Мозглявой, лицом схожий с крысой Забрался на высокий пень и произнес речь Краткую, внятную и недопускающую двояких толкований «Бабе от природы предназначено рожать А мужчине сражаться Мирная жизнь скучна и лжива Война справедлива и отрадна Мужчина должен жаждать опасности А что бывает опаснее смерти? Ищите смерть, желайте смерти. Глупец тот, кто привязан к жизни. Наша жизнь – постоянные страдания. Тот, кто умирает слишком поздно, тяжко от этого мучается. Смело идите навстречу смерти. Только на пороге смерти вам откроется истина. Укрепляйте свой дух и пренебрегайте телом. Будьте твердыми, как железо. Сразить как можно больше врагов и умереть — вот высшее блаженство. Не жалейте врага, жалость унижает воина. Не жалейте себя, иначе прослывете трусами. Помните, высший добродетель — это исполнение приказов. Вперед! Все вперед, да вперед! С досадой вымыл главастик, правда, не очень громко. — Хотя бы покормили сначала. — Ишь, чего захотел, — ухмыльнулся один из служивых, по виду ветеран. — Попробуй заставь тебя, сытого да всем довольного, в бой идти. — Ну, хоть бы оружие какое дали. Куда же лезть-то с голыми руками? — Оружие скоро будет сколько угодно, только успевай подбирать. Тысячские и сотенные тем временем кое-как стронули свое войско. Пока передовые шеренги, собираясь с духом, топтались на месте, задние бодро попёрли вперед, смяв с собой собственный центр. Всех нас сжало, закрутило и понесло, как щепки в мальстреме. — Как же они думают сражаться? — удивился я. — Тут не то, что бичом махнуть, руки не поднять. Два войска столкнулись посреди рва. И сила этого удара передалась мне через сотни рядов. Множество бичей, с той и с другой стороны, разом взлетело в воздух и разом обрушилось на украшенные белыми и зелеными венками головы. Словно винтовочный залп грянул. Каждый удар находил себе жертву. Вверх летели клочья волос и кровавые ошметки кожи. Первые шеренги полегли в течение нескольких секунд. Вновь слитно щелкнули бичи, и не стало вторых шеренг. Ров уже доверху был завален мертвыми и ранеными, а две человеческие лавины, давя своих и чужих, все перли и пёрли друг на друга. Хлопанье бичей превратилось в слитный трескучий грохот. В этой тесноте... Можно было драться только сложенными вдвое бичами. Такие удары хоть и не были смертельными, но почти всегда валили с ног, а упавших сразу затаптывали. Армии перемешались. В ход пошли деревянные кинжалы, зубы, ногти. Меня медленно, но неудержимо несло в самый центр схватки. Оглядевшись по сторонам, я не заметил ни одного знакомого лица только откуда-то сзади раздавался рев человека-медведя, подгонявшего нерадивых и слабых духом. Вдруг, перекрывая шум сражения, на той стороне, где находились вражеские тылы, раздался вой дудок. Не знаю, что обозначал этот сигнал, скорее всего, команду к отступлению, потому что противник моментально повернулся к нам спиной и бросился на утек. Наша армия, словно прорвавшая плотину река, устремилась во вслед. Однако сразу за рвом нас ожидали неприятные сюрпризы. Замаскированные ловчие ямы, клубки травы-цеплялки, баррикады из колючих веток. Враг быстро уходил по заранее приготовленным проходам, убирая за собой переносные мостки. Это походило на что угодно, только не на паническое бегство – Смутная тревога зародилась в моей душе. Вновь раздались вдали энергичные и бодрые звуки невидимых дудок, и это несколько усилило мою тревогу. Однако наши славные вояки, подгоняемые отцами-командирами, преодолели краткое замешательство и вновь ринулись вперед, заполняя своими телами ямы и голыми руками растаскивая заграждение. Кто-то ухватил меня за плечо. Это был Яган, живой, здоровый, хоть и изрядно помятый. Вслед за ним, поддерживая друг друга, ковыляли шатун и головастик. «Победа!» — кричал Яган. «Видал, какие храбрецы! С таким войском мы всю вершень покорим!» «Подождем!» — охладил я его боевой пыл. «Бой вроде еще не окончен. Что-то здесь не так. и действительно Я как будто в воду глядел, едва только разрозненные и смешавшиеся толпы служивых, преодолев заграждение, вырвались на оперативный простор, как навстречу им выступили свежие силы противника. Построенные клином, отборный отряд без всякого труда разрезал нашу армию пополам. И все дальнейшее для меня было только бегом, бегом, бегом, учительным, позорным и безумным бегом побежденного.